Слова двадцать пятая в Белкиддере алан постучался в дверь первого же встречного дома, что в такой части Горной Шотландии, как Белкиддерские склоны, было поступком далеко небезопасным. Здесь не господствовал какой-нибудь один сильный клан. Землю занимали и оспаривали друг у друга кланы-карлики, разрозненные остатки распавшихся родов — и просто, что называется, люд без рода, без племени, забившиеся в этот дикий край по истокам форта и Итея под натиском Кэмпбеллов. Жили здесь стюарты и макларены. А это почти одно и то же, потому что в случае войны макларены становились под знамена Алланова вождя и сливались воедино с Эпинским кланом. Жили также и в немалом числе члены древнего, гонимого законом безымянного и кровавого клана МакГрегоров. О них всегда, а ныне подавно, шла дурная слава, и ни одна из враждующих сторон и партий во всей Шотландии не оказывала им доверия. Вождь клана МакГрегор из МакГрегора был в изгнании. Прямой предводитель белкидерских макгрегоров Джеймс Мор, старший сын Роброя, был заточен в Одинбургский замок и ждал суда. Они были на ножах и с горцами, и с жителями равнины, с Грэмами, с Макларенами, со Стюартами. И алан для которого обидчик любого, даже случайного его приятеля, становился личным врагом, Меньше всего желал бы на них натолкнуться. Нам посчастливилось. Дом принадлежал семейству Макларенов, которые приняли Алана с распростёртыми объятиями не потому лишь, что он стюарт, а потому, что о нем здесь ходили легенды. Меня тотчас же уложили в постель и привели лекаря, который нашел, что я очень плох. Не знаю, он ли оказался столь искусным целителем, я ли сам был так молод и крепок, но только пролежал я не более недели, а на исходе месяца был уже вполне в силах отправиться дальше. Все это время алан как я его не упрашивал, ни не соглашался бросить меня одного, хотя оставаться для него было чистым безрассудством, о чем ему и твердили без устали немногие друзья, посвященные в нашу тайну. Днем он хоронился в перелеске на склоне, где под корнями деревьев была яма, а ночами, когда все затихало, наведывался ко мне. Надо ли говорить, как я ему радовался. Хозяйка дома, миссис Макларен, не знала, чем и ублажить дорогого гостя. Сам же Дункан Ду, так звали нашего хозяина, был большой любитель музыки, и у него была пара волынок, а потому, пока я поправлялся... В доме царил настоящий праздник, и мы зачастую веселились до утра. Солдаты нас не тревожили, хотя как-то раз внизу, так что мне было видно с постели из окна, прошел отряд, две пешие роты и сколько-то драгун. Самое поразительное, что ко мне не заглядывал никто из местных властей, никто не спрашивал, откуда я и куда направляюсь. В это смутное время особо моя вызывала не больше интереса, чем ежели б я находился в пустыне. А между тем, задолго до моего ухода, не было человека в Белкидере, да и по соседству, который не знал бы о моем присутствии. В доме перебывало за это время немало народу, и по обычаю здешних мест новость передавалась от одного к другому. К тому же и указы о нашей поимке были уже распечатаны. Один прикололи к стене в ногах моей постели, и я мог без труда читать и перечитывать не слишком лестное описание собственной наружности, а заодно и обозначенный большими буквами размер награды за мою голову. Дунканду и те прочие, кому было известно, что я пришел вместе с Алланом, Понятно, не питали ни малейших сомнений насчет того, кто я такой, а многие другие верно догадывались. Потому что я хоть и сменил одежду, но возраст свой и обличие сменить не мог. А в этот край земли, да еще в такие времена, не больно много захаживало восемнадцатилетних юнцов с равнины, и, сопоставив одно с другим, трудно было не понять, о ком говорится в указе. Но как бы там ни было, а меня никто не трогал. В иных краях человек проговорится двум-трем надежным дружкам, глянь секрет, и просочился наружу. У горных кланов тайно известно всей округи, и свято соблюдается целый век. Дни проходили неприметно. Лишь об одном событии стоит рассказать. Меня почтил посещением Робин Ойк один из сыновей легендарного Роброя. За этим человеком охотились днем и ночью. Он был обвинен в том, что выкрал из белфрона девицу и, как утверждали, силком на ней женился. А он преспокойно расхаживал по Белкидеру, точно по собственному поместью. Это он застрелил джеймса Макларена, когда тот шел за плугом И усобица с тех пор не стихала, однако он вступил в дом своих кровных врагов, как бродячий торговец в таверну. Дункан успел мне шепнуть, кто это, и мы с ним обменялись тревожными взглядами. Дело в том, что с минуты на минуту мог нагрянуть Алан, а эти двое едва ли разошлись бы полюбовно. С другой стороны, вздумаем мы как-то упредить Аллана, подать ему знак — это неизбежно возбудило бы подозрение человека, над которым нависла столь грозная опасность. Вошел МакГрегор, соблюдая все внешние признаки учтивости, и в то же время явно с видом собственного превосходства. Снял шляпу перед миссис МакЛарен, но снова надел, когда заговорил с Дунканом. И, выставив себя таким образом в должном по его понятиям свете, шагнул к моей постели и поклонился. — Дошло до меня, сэр, что вы прозываетесь Белфором, — сказал он. — Меня зовут Дэвид Белфор, — сказал я, — к вашим услугам, сэр. — Я в свой черед назвал бы вам свое имя, сэр, — сказал Робин. — Да в последнее время на него что-то на возводят. «Так недовольно ли будет, если я помяну, что прихожусь родным братом Джемсу Мору Драмонду, иначе Макгрегору, о котором вы уже верно слыхали?» «Слышал, сэр. Не без смятения ответил я. «Как и о батюшке вашем, Макгрегоре Кембеле. Я приподнялся с постели и отвесил ему поклон». Я счел за благо угодить ему на тот случай, если он кичится, что родитель у него разбойник. Он склонился в ответном поклоне. «Теперь о том, сэр, с чем я к вам пришел», — продолжал он. «В сорок пятом году брат мой собрал часть наших грегоров и во главе шестирот пошел сразиться за правое дело. А при нем был Костоправ» который шагал в рядах нашего клана и выхаживал брата, когда он сломал ногу в схватке под Престон-Панцем. И носил этот благородный человек то же имя, что и вы. Он доводился братом Белфору из Бейт. И если вы с тем джентльменом состоите в маломальске близком родстве, я пришел сюда за тем, чтобы предоставить и себя, и людей своих в ваше распоряжение. Не забывайте, о своей родословной я был осведомлен не лучше приблудной дворняги. Дядя, правда, лопотал мне что-то насчет знатных родственников, но Белфора из Бейта среди них не было, и мне ничего другого не оставалось, как, сгорая от стыда, признаться, что я не знаю» робин отрывисто извинился что меня побеспокоил повернулся даже не кивнув на прощание и пошел к дверям бросив на ходу дункану так что мне было слышно безродная деревенщина отца родного не ведает как нев взбешен я был этими словами и собственным позорным неведением я едва не усмехнулся тому что человек столь жестоко преследуемый законом и к слову сказать повешенный года три спустя, так разборчив, когда дело касается происхождения его знакомцев. Уже на самом пороге он столкнулся лицом к лицу с Алланом. Оба отступили и смерили друг друга взглядами, как два пса с разных дворов. И тот и другой были невелики ростом, но оба так напыжились от спеси, что как будто стали выше. Каждый был при шпаге, и каждой движением бедра высвободил Эфес, чтобы легче было ухватиться и обнажить оружие. — Мистер Стюарт, когда глаза мне не изменяют, — сказал Робин. — А если бы так, мистер МакГрегор, — ответил Аллен. — Такого имени стыдиться нечего. — Не знал, что вы на моей земле, сэр, — сказал Робин. — А я-то до сих пор полагал что я на земле моих друзей Макларенов, — сказал алан Это еще как сказать, — отозвался Робин Ойк. — Можно поспорить. Впрочем, я, сдается, слыхал, вы, Мастак, решать споры шпагой? — Разве что вы глухой от рождения, мистер Макгрегор, — ответствовал Аллен. — Они то должны были бы слышать еще много кое-чего. Не я один в Эпине умею держать в руке шпагу когда, к примеру, у сородича и вождя арт Артшела. Не так много лет назад случился серьезный разговор с джентльменом того же имени, что и ваши. Мне что-то неизвестно, чтобы последнее слово осталось за Макгрегором. — Вы не о батюшке ли моем говорите, сэр? — сказал Робин. — Очень возможно, — сказал Аллен. Тот джентльмен тоже не гнушался прицеплять к своему имени слово Кэмпбелл. «Мой отец был в преклонных годах», — возразил Робин. «То был неравный поединок». «Мы с вами лучше подойдем друг другу, сэр». «И я так думаю», — сказал алан. «Я свесил было ноги с кровати, а Дункан давно уже вертелся подле этих драчливых петухов, выжидая удобную минуту, чтобы вмешаться» но при последних словах стало ясно, что нельзя медлить ни секунды, и Дункан, заметно побледнев от волнения, втиснулся между ними джентльмены. — А у меня совсем иное на уме, — сказал он. — Видите, вот мои волынки, а вы оба джентльмены, признанные музыканты. Давным-давно идет спор, кто из вас играет искусней. Чем же неславный случай его разрешить? — А что, сэр? — сказал алан по-прежнему обращаясь к Робину, от которого и на миг не отвел глаз, как и тот от него. — что, сэр? До меня и впрямь словно бы доходил такой слух. — Музыкой балуетесь, как говорится. Волынку когда-нибудь брали в руки? — Я на волынке любого Макримана заткну за пояс, — вскричал Робин. — Ого, смело сказано, — молвил алан «А я и смелее говаривал, зато правду», — ответил Робин, — «и противником почище вас». «А это легко проверить», — сказал Алан. Дункан Ду поспешно достал обе волынки, самое дорогое свое сокровище, и выставил гостям бараний окорок и бутыль напитка, именуемого «Атолским сбитнем», и изготовляемого из старого виски, сливок и процеженного мёда которые долго сбивают вместе в строгом порядке и в нужных долях. Противники все еще были готовы вцепиться друг в друга, но, несмотря на это, чинно, с преувеличенной учтивостью, уселись по обе стороны очага, в котором полыхал торф. Макларен усиленно подчевал их бараниной и женушкиным сбитнем, напоминая, что его хозяйка родом из Атала и славится как первая по всей округе мастерица готовить это питье. Робин, однако, отверг угощение, потому что сбитень тяжелит дыхание. — Я вас просил бы, сэр, заметить себе, — сказал алан что у меня вот уже часов десять маковые росинки не было во рту, а это тяжелит дыхание почище любого сбитня во всей Шотландии. — Я для себя не желаю выгодных условий, мистер Стюарт, — возразил Робин. — Ешьте, пейте, я последую вашему примеру. Каждый съел по ломтю окорока и осушил стаканчик сбитня за здоровье миссис Макларен. Затем, после бесчисленных расшаркиваний друг перед другом, Робин взял волынку и очень лихо наиграл какой-то мотивчик. «Хм, умеете», — сказал Аллан, и, взяв у соперника волынку, сыграл сначала тот же мотив и на тот же лихой лад, а потом углубился в вариации, украшая каждую настоящим каскадом излюбленных волынщиками трелей. Игра Робина мне понравилась. От алановой я пришел в восторг. — Не так уж дурно, мистер Стюарт, — заметил соперник. — Однако в трелях вы обнаружили скудость замысла. — Я, — вскричал Аллан, — и лицо его налилось кровью. Я заявляю, что это ложь. — Стало быть, как волынщик вы признаете себя побежденным, — сказал Робин, коли вам не терпится сменить волынку на шпагу. — Разумно сказано, мистер МакГрегор, — ответил алан А потому на время... Он многозначительно помедлил. — Я свое обвинение беру обратно. Я взываю к Дункану, пусть он нас рассудит. — Полноте. «Никому вам не надо взывать», — сказал Робин. «Лучше вас самого ни один Макларен в Белл-Киддере не рассудит. Ибо если принять в расчет, что вы стюарт, вы очень сносный волынщик, и это святая правда. Подайте-ка мне волынку». алан так и сделал. И тогда Робин принялся повторять одну за другой и исправлять Аллановы вариации, которые, как выяснилось, — Он досконально запомнил. «Да, вы знаете, в музыке толк», — сердито буркнул алан «Ну, а теперь, мистер Стюарт, судите сами», — сказал Робин. И он заиграл вариации сначала, так искусно сплетая их воедино, с таким разнообразием и такой душой, таким дерзостным полетом воображения и легкостью трелей, что я только поражался, внимая ему» алан сидел темнее тучи лицо его пылало он грыз себе пальцы и вид имел такой словно получил тяжкое оскорбление хватит вскричал он дуть в дуду вымас так и будет с вас и хотел было подняться на ноги но робин только поднял руку требуя тишины и вот полились медлительные звуки шотландского наигрыша он был пленителен сам по себе и проникновенный исполнен но это еще не все, то оказался исконный напев эпинских стюартов, и не было милей его сердцу Алана. Едва раздались первые звуки, как друг мой переменился в лице. Когда музыка полилась быстрее, ему уже, видно, не сиделось на месте, и задолго до того, как волынщик кончил играть, последние следы обиды сгладились на Эйциалона, и он уже ни о чем не думал, кроме музыки. «Робин Ойк», — сказал он, когда тот доиграл до конца, — «вы замечательный волынщик. Я недостоин играть под одним небом с вами. Разрази меня гром, да в одной нитке вашего пледа больше искусства, чем у меня во всей башке. И хоть я все ж подозреваю, что хладная сталь решила бы наш спор иначе, заранее вам признаюсь». Это было бы не по совести. Рука не поднимется и скромсать человека, который так играет на волынке. На том противники помирились. Всю ночь напролет лился рекой сбитень, и из рук в руки переходили волынки. Заря разгорелась в полную силу, хмель всем троим задурманил головы, прежде чем Робин стал подумывать, что пора снаряжаться в дорогу.